Мы заметили, что на иностранных писателей нравы славян производили благоприятное впечатление. Они отзываются о них с похвалою. Вовсе не так снисходителен к древним славянским нравам и обычаям наш начальный летописец, духовный христианский, который потому сомерзением смотрел на все, что напоминало о древнем язычестве. Исключая полян, имевших обычаи кроткие и тихие, стыдливых перед снохами и сестрами, матерями и отцами, свекровями и деверями, имевших брачный обычай, нравы остальных племен у него описаны черными красками. Древляне жили по-скотски, убивали друг друга, ели все нечистое, и брака у них не было, а похищение девиц Радимичи, вятичи и северяне имели одинакие обычай, жили в лесу, как звери, ели все нечистое, срамословили перед отцами и перед снохами, браков у них не было, но игрища между селами, где молодые люди, сговорившись с девицами, похищали их, держали подви и потри жены. Если кто умрет, Творили над ним тризну, сжигали труп и, собравши кости, складывали в малый сосуд, который ставили на столпе на распутье. Полное собрание русских летописей. Том первый, страница шестая. Смотрите также полное собрание русских летописей. Том первый, выпуск первый, Ленинград, 1926 год, столбец четырнадцатый. При этом описании нельзя не заметить, что летописец, верный понятием своего времени, преимущественно обращает внимание на семейные нравы и обычаи племен. В них полагает различия между последними. Основа семьи, узел ее — это брак. Отсюда понятно, как важно было различие во взгляде на это явление у разных племен. Это-то различие в обычае брака летописец и приводит как основное нравственное различие между племенами. У некоторых племен, по его свидетельству, брака не было. Жен себе похищали. Следовательно, под выражением «не имели брака» мы должны разуметь только то, что они не совершали брака как должно по мнению летописца, то есть с согласия родственников невесты, как было у полян. Здесь представляется вопрос: при каких обстоятельствах могло иметь место похищение девиц в родовом быту? Если род, разветвляясь, сохранял единство, все члены его жили вместе, повинуясь одному старшине, то позволялось ли им вступать в брак в своем роде, в известных степенях. Впоследствии князья Рюриковичи вступали в брак в своем роде, в седьмой и даже шестой степени родства. Соловьев. История России с древнейших времен. Том 3. Примечание 29. У языческих славян... Род мог легко сохранять единство при этих степенях. Легко предположить также, что у язычников браки позволялись и в степенях ближайших, особенно при многоженстве. Если браки совершались внутри рода, то ясно, что в таком случае похищение не могло иметь места. Постоянное сожительство четы долженствовало быть следствием согласия целого рода, воли отца, старшины. Таким образом, похищение могло иметь место только в том случае, когда девушка была из чужого рода, из чужого села. Здесь похищение не было следствием одной враждебности родов, потому что если члены разных родов сходились вместе на одни игрища, по всей вероятности, религиозные, то нельзя предполагать между ними вражды. Здесь, кроме вражды, Похищение должно было произойти от того, что каждый род берег девушку для себя, для своих членов, и не хотел уступить ее чужеродцам. И если члену одного рода понравилось на игрище девушка из чужого рода, то, чтобы иметь ее женою, ему необходимо было ее похитить. Это похищение, естественно, производило вражду между родами. Род оскорбленный похищением может одолеть род похитителя и требовать удовлетворения, вознаграждения. Это самое ведет уже к продаже. Похититель может тотчас после увода, не дожидаясь войны, предложить вознаграждение. На такое явление указывает свадебный обряд сохранившийся и теперь в некоторых местах у простого народа. Подле невесты. Садится брат или другой какой-нибудь родственник. Дружка спрашивает его, зачем сидишь здесь? Я берегу свою сестру. Она уже не твоя, а наша, — возражает дружка. А если она теперь ваша, то заплатите мне за ее прокормление. Я одевал ее, кормил, поил. «Быт русского народа. Сочинение Терещенки Часть вторая». Санкт-Петербург, 1848 год, страница 517-518. Очень любопытно сравнить понятие племен, живущих и теперь, при тех же формах быта, при каких история застает славян. Это вознаграждение не могло быть малое, потому что число женщин не могло быть велико. Вспомним, что у славян было в обычае многоженства. Вспомним также и другой обычай, по которому жены следовали в могилу за мужьями. Обычае же многоженства и недостаток в женщинах необходимо умножали случаи похищения. Но если похищения могли иметь место при разрозненности родов, живших особо в разных селах, жители которых сходились редко, только на игрища, религиозные праздники, то могли ли они иметь место в городах, где несколько родов жило на одном месте, где, следовательно, не могло быть такой разрозненности, особенности между ними, напротив, сношения беспрерывные. Здесь, при беспрестанном столкновении молодых людей обоего пола из разных родов, Было невозможно для последних удерживать своих девушек для себя и давать поводы к похищениям, которые долженствовали быть чрезвычайно часты, вести к ежедневным ссорам между соседями. Напротив, старшинам родов, даже во взаимных борьбах, часто могло быть выгодно скреплять свои отношения к другим родам взаимными брачными связями между их и своими членами. Здесь в городах необходимо должен был произойти обычай сватовства, брачный обычай